Анжель решил, что это замечание касается также Анны, и Рошель ей ответил: "Не думаю, чтобы я с этим свыкся". Они спустились по пологому склону. Теперь до них доносились голоса мужчин, приступивших к разгрузке грузовиков, и звонкий металлический лязг, рельса о рельс. Вокруг ресторана точно насекомое беспорядочно сновали разновеликие фигуры. среди которых своим особо обоченно важным видом выделялся Амадис дютю. -Дю. Атанагор вздохнул. Не знаю, почему меня так взволновала ваша история. Я ведь уже не молод. О, я бы не хотел надоедать вам своими проблемами, сказал Анжель. Вы мне и не надоедаете. Просто мне больно за вас. Вы видите? А я считал себя совсем стариком. он приостановился почесал затылок и снова зашагал вперёд думаю всё дело в пустыне сказал он должно быть она замедляет старение он положил руку ангелу на плечо я не пойду с вами дальше не охота встречаться с этим типом с амадисом да с ним он знаете ли археолог замялся подыскивая слова Видел я его в гробу в белых тапочках. Он покраснел и пожал Анжельу руку. Я знаю, что нехорошо так говорить, но этот дюдю -дю действительно невыносим. Ладно, до скорого. Увидимся как-нибудь в ресторане. Счастливо, ответила Анжель. Я приду посмотреть ваши раскопки. Атанагор покачал головой. Вы увидите одни только ящики, но они, правда, тоже не дурно выглядят. Ладно, я пошёл. Заходите, когда надумаете. Счастливо, повторил Анжель. От Анагор свернул вправо и исчез в провале меж дюн. Анжель подождал, пока белая голова того вновь появится на возгорье. Потом, пока тот появится весь, Носки археолога, светлыми отмеченными, выделялись над высокими драповыми ботинками. Вскоре, вставший совсем крошечным силуэт, исчез за бугром, оставив на песке ниточку следов, прямую и тонкую, как паутинка. Анжель вновь повернул голову к ресторану, белый фасад которого был украшен яркими цветами, и бросился догонять своих товарищей. Около чудовищно гигантских грузовиков притулилась маленькое черно-желтое такси, такое невзрачное, будто какая-нибудь ручная тачка на фоне динамо-машины, придуманной широко известным в узких кругах изобретателем. Неподалеку от ресторана, поднимающиеся снизу потоки воздуха, раздували подол ярко-зеленого платья Рошель. А солнце рисовало ей, несмотря на неровности почвы, очень красивой конфигурации тень. Глава 9. Уверяю вас, учитель, это истинная правда, повторил Мартен Жордье. Его круглая розовая физиономия так и сияла, а каждый волосок шевелюры искрился на кончике голубым светом. "Я вам не верю, Жордье", отвечал археолог. "Во что угодно поверю, но в это никогда". И во многие другие не былицы, по правде говоря, тоже. Но чёрт побери, сказал Журдье. Вот, что, Журдье, вы мне перепишете третью песнь Мальдадрора, переворачивая слова задом наперёд и меняя орфографию. Слушай, учитель, сказал Журдье и в конец, теряя терпение, добавил: вы можете сами в этом убедиться. Оте нагорв внимательно посмотрел на него и покачал головой. Вы неисправимы, Жердье. Я даже не буду увеличивать вам наказание. Учитель, заклинаю вас. Ну так и быть. Схожу, посмотрю, проворчал Отта, побеждённый неслыханным упорством. Я совершенно убеждён, что это именно то самое точнёхонько совпадает с описанием из учебника у Ильимы Свиста. Мартен, вы просто спятели? Так они ищут курсовую линию. Прощаю вам это шелапайство, потому что вы не в себе, но имейте в виду, чтобы в будущем ничего подобного больше не повторялось. Вы уже не ребёнок. Но ё-моё, я ведь не шучу. Атанагора охватило волнение. Впервые с тех пор, как он возложил на своего помощника ежедневные отчеты, его посетило предчувствие, что грядет нечто значительное. «Пошли, поглядим», — сказал он, поднялся и вышел. Мерцающий огонь фонаря с абажуром выхватывал из густого мрака пол и стены палатки, слепляя в пространстве размытый светящийся конус. Голова отнагора находилась в тени. Остальные части тела смутно вырисовывались в зыбких лучах газовой горелки. Мартен тоже вскочил и веляя круглым задом, засеменил вслед за хозяином на своих коротких ножках. Они очутились в полной темноте, и только электрический фонарик Мартена указывал им путь к зеву узкого колодца, что спускался к месту раскопок. Мартин полез первым. Он громко пыхтел, цепляясь за перекладины лестницы из чернеющего серебра, которую Атанагор, уступая вполне простительной утончённой прихоти, приспособил для спуска за собой. Археолог посмотрел на небо. Там, как всегда, пульсировала астролябия. Три чёрных вспышки, одна зелёная, две красных и две паузы. А брюзгшая большая медведица неровно мигала желтоватым светом слабой силы тока, а Орион только что потух. Археолог пожал плечами и, сдвинув ноги, прыгнул в колодец. Он рассчитывал приземлиться на жировую прослойку своего подручного. Мартен успел уже отойти в горизонтальную галерею. Ему пришлось срочно вернуться. Чтобы вытащить своего патрона из сваленной в куче земли, в которой его костлявое тело проделало цилиндро-плутоническую скважину. Приблизительно через одно измерение галерея разветвлялась и растопыривала ветки почти во всех направлениях, свидетельствуя об объёме проделанных работ. Каждый коридор имел соответствующий номер, небрежно начерченный на белой табличке. Под сводами, цепляясь за сухие каменные выступы, безумно струились электрические провода, и кое-где свисали лампочки, сверкавшие судвоенным рвнением, пока их не успели разбить. Откуда-то доносились хриплые вздохи насосных установок, нагнетавших в подземелье сжатый воздух, при помощи которого эмульгируя его до консистенции аэрозоля, отонагор удалял из забоя землю, песок, и размолотые камни, ежедневно извлекаемые землеройными машинами. Они свернули в коридор номер 7. Атынагор с трудом поспевал за Мартеном, который рвался вперёд, взбудораженный до последней степени. Коридор представлял собой прямую трубу, вырытую в один приём. В глубине трубы уже виднелись стены, возвышавшиеся вокруг сложнейших, мощнейших агрегатов. которые высасывали из песка чудесные находки. Этими находками не без основания гордилась, оставшись наедине с собой вся коллекция от Инагора. Преодолев остаточное расстояние, Ата ощутил характерный, ни с чем не сравнимый запах, и все его сомнения мгновенно рассеялись. Ошибки быть не могло. Они открыли курсовую линию. Это был таинственный И сложный по составу запах высеченных в скале залов. Он был прохладный, сухой и терпкий, запах абсолютной пустоты. Поглотив руины городов, земля сохраняет его в своих недрах. Атанагор пустился бегом. В карманах позвякивали разные предметы, а молоток в кожаном футляре колотил его по бедру. Свет постепенно пребывал. Добежав до цели, археолог с трудом перевел дух от нетерпения. Прямо перед ним работал агрегат. Пронзительный виск турбины, приглушенный звукоизолирующей оболочкой, заполнял тесный тупик, в кольчатой трубе эмульгатора клокотал воздух. Мартен жадно следил за вращением круглых резцов. Около него Голые по пояс стояли двое мужчин и женщины. Они тоже не сводили глаз с машины. Время от времени один из них четким, уверенным движением поворачивал ручку управления или нажимал на рычаг. Атанагор сразу почуял находку.